глава 10. птолемею янгу при всей его заинтересованности в захвате технопечати и желании наказать князя суру сейчас было не до них тот раскол который произошел на военном совете между первым министром и генералом десса получил свое продолжение некоторые из командующих легионами по итогу не приняли отставки лиса и заявили о его полной поддержке легионеры экипажей и командный состав вплоть до старшего ценили и уважали павла петровича и сейчас открыто встали на его защиту. И северный лист Дессы, оправдывая свое прозвище, воспользовался таким брожением в союзном флоте сполна. Генерал Тайнов встретился со всеми, кто его поддержал, и объявил им о том, что покидает стены большого лагеря и объявляет именно себя защитником империи Мин. Этот неожиданный шаг очень негативно сказался на сплоченности союзного флота. Более четверти всех регулярных легионов поддержали Десса, и ушли вслед за его флагманским крейсером Клаузовиц прочь от стен сферы космической крепости Птолемея. В одночасье Лис Десса стал самым могущественным князем империи. Павел Петрович отвел свой новый флот в соседнюю звездную систему и распорядился разбить там новый походный Вагенбург. Теперь и Птолемей, и Десса издалека наблюдали друг за другом с помощью разведывательных зондов и, похоже, готовились помериться силами. На просторах империи одновременно с этим Вовсю происходил передел собственности. Специально созданная Государственная имперская комиссия, назначенная первым министром из рядов верных ему чиновников, изымала планеты и системы, принадлежавшие ранее Бадуру и его приспешникам. Только в столичном протекторате таких звездных систем оказалось более тысячи. Впоследствии изъятые имущества открыто и без беззастенчиво делились между победителями. Одним из таких лакомых кусков считался целый сектор пространства, на данный момент времени принадлежащие генералу-капитану Атиле В секторе находилось огромное количество богатых ресурсами планет, многие из которых являлись пригодными для жизни. Но самым главным и самым ценным было то, что здесь располагались старые императорские военные верфи. Тот, кто владел ими, мог очень быстро восстановить свой поврежденный флот, либо на принтерах создать новый. Однако, как не хотели вельможи поделить бывший надел Вереса, пока все же это делать опасались. Такая нерешительность была обусловлена тем, что до того, как верфями стал владеть Верес, данная территория принадлежала лично императорскому дому Мин. Когда Бадур пребывал у власти, он легко направо и налево раздавал имперское имущество своим союзникам. И сейчас этот богатый сектор космического пространства по закону должен был быть возвращен именно в реестр империи. Многие из князей, заранее облизываясь, пытались найти лазейку, чтобы не возвращать верфи в имперскую собственность. разделить между собой. И еще одной трудностью было то, что сектор все еще принадлежал Вересу, и там находился его пусть небольшой, но достаточно боеспособный флот. Управлял этим флотом генерал Гарри Лидман. Лидман, когда узнал о поражении диктатора Бадура и своего господина Атилы Вереса, сразу объявил о своем нейтралитете. Однако никто из окружения Птолемея, включая самого первого министра, генералу тогда не поверил. Как раз этот сектор – и послужил сейчас яблоком раздора для двух соседствующих лагерей уже бывших союзников. И Птолемей, и Павел Петрович десса хотели поскорее присвоить себе старые императорские верфи, и теперь открыто готовились к их скорейшему захвату. Гарри Лидман, видя, что над ним сгущаются тучи, тут же начал вести двойную игру. По секретным каналам фотонной почты он связался с каждым из командующих и пообещал тем свои услуги взамен на прощение и амнистию себе и своим экипажам. Генерал Дессе, будучи уверен в собственных силах, отверг любые договоренности с врагом. В отличие от принципиального генерала, более циничный и беспринципный Птолемей Янг в тайне от всех стал торговаться с Лидманом, пообещав тому протекцию, прощение грехов и свою поддержку против Лиса а По результатам переговоров генералу Лидману было послано подкрепление из большого лагеря. В то же время Птолемей Янг лично не торопился входить в данный сектор. Итри премьер-министр хотел, чтобы первыми вошли туда именно корабли Павла Петровича Десса, которого затем можно было обвинить в самовольном захвате имперской собственности. Лис понимал, как может быть преподнесена такая операция, но он очень сильно нуждался в верфях для ремонта собственных кораблей. Поэтому, как только его флот был готов, Лис вторгся в данный сектор и объявил его временно изъятой собственностью. Небольшая эскадра генерала Лидмана не смогла оказать достойного сопротивления и была опрокинута легионами Десса. Сразу после этого инцидента во всем протекторатам империи и канцелярии Птолемея был разослан указ об аресте Павла Петровича Десса как изменника и мародера. Приказ был нелегитимен без подписи императора ванмина или Совета Десяти, но в данном случае уже мало кто обращал на подобную мелочь внимания Кто был сильней, тот и издавал законы. Большой лагерь Птолемея пришел в движение. Его многочисленный флот, снявшись с места, направился в подпространство, следуя маршрутом к старым императорским верфям. «Я должен наказать преступника», — на голубом глазу заявил Птолемей своим подчиненным, «не освободить сектор от самовольного захватчика. Это мой долг перед императорским домом Мин». «Как вы намерены поступить с Лисом?» — задал вопрос князь Игнати Вета. «Генерал должен быть непременно схвачен и судим», — коротко ответил Птолемей. Уверен, что трибунал вынесет справедливый вердикт, и голова генерала Дессе будет отделена от его тщедушного тела. — Не очень ли это кровожадно с вашей стороны, господин первый министр? — испугался князь Висконти. — У Северного Лиса много сторонников во всех пяти секторах пространства. Думаю, они останутся очень недовольными подобным приговором. Дессе своим предательством нанес очередной удар по единству империи, — с раздражением в голосе ответил Птолемий Янг. Союзный флот практически уже победил Бадура, и конец гражданской войны был не за горами. Однако своеволие генерала Десса, которую увел часть флота из нашего лагеря, тем самым отдалив победу над диктатором, не может остаться без наказания. Этот человек умрет в любом случае, приговор будет приведен в исполнение, чего бы это ни стоило. Его легионы будут сражаться отчаянно, предупредил Василий Иванович Казицын, как действующий генерал-губернатор, оставшийся вместе с первым министром, но чувствовавший себя после такого выбора крайне не в своей тарелке. «Возможно», — пожал плечами Птолемей Янг, — «но их мало». «Однако боевой опыт шестизвездного генерала Десса превосходит опыт всех нас вместе взятых», — не успокаивался Василий Иванович. «Что за паникерство, генерал-губернатор?» «Я всего лишь опасаюсь за наш флот». «Не поможет Лису никакой опыт, и все его шесть звезд на погонах», — уверенно ответил Птолемей. когда соотношение сил 1 к 5 боевой опыт бесполезен. К тому же, у нас также есть генерал, который практически не уступает ДСФ в боевых навыках». Сразу после этих слов Толемей нажал на кнопку вызова и пригласил в аудиенс зал совета Седа Генерал-министр Кали только что прибыл в расположение союзного флота. Он был один на своем багряном спектре, и с ним уже не было его 15-тысячного отряда. Генерал казался потерянным и крайне расстроенным. «Я ждал от вас поддержки, господа», — плохо скрываемой обидой произнес Калли, как только предстал перед сидящими за столом. Но так и не получил ее, и мне пришлось сражаться одному со всем тридцатитысячным флотом у Сэма Бадура. Вражеских кораблей было в два раза больше, чем у меня, поэтому, как вы уже поняли, я проиграл. Все, чего мне хотелось, это лишь быстрее закончить войну и освободить императора ванмина Не знаю, можно ли считать это успехом, «Но хочу вам сообщить, что гвардия Атилы практически разгромлена. Первый гвардейский легион перестал существовать как полноценное соединение. За это заплачена высокая цена, и теперь у меня нет флота». «Что же, никто из ваших людей не спасся?» — озабоченно спросил генерал-губернатор Казицын. «Думаю, уцелели лишь единицы», — отрешенно ответил Сет. «Остальные либо уничтожены, либо разбежались и потеряны для нас навсегда». «Как же вам самому удалось уйти от преследования?» — ехидно хмыкнул Виктор Висконти, намекая на то, что Калли мог попросту сбежать, бросив свои экипажи на произвол судьбы. «Я был на волосок от смерти», — ответил Калли, хмуро взглянув на князя. «Однако вовремя подоспевшие три наших добровольческих корабля посли мне моей команде жизнь». «Наши добровольцы?» — спросил Птолемей заинтересованно. «Кто же это мог быть?» «Вы их прекрасно знаете, и, наверное, скажете, что они теперь не наши, но я так не считаю». Саду было неприятно говорить, что он был спасен, но скрыть этого факта генерал-министр не мог. То были корабли Василькова, Наливайка и Белла. Первого министра неприятно передернуло от услышанных фамилий, но он сдержался от язвительных комментариев. Тольмей на самом деле был очень доволен разгромом сада Калли, но никак не выдавал свои радости. Наоборот, он максимально сочувственно обнял расстроенного генерала-министра и пригласил его за общий стол. «Господин Калли». — сказал примирительно командующий. — У нас с вами были разногласия, и отчасти признаю, что я также виноват в вашем поражении. — Более, чем виноваты, — насупился на него Сет. — Оставим в прошлом обиды и снова объединим наши усилия в борьбе с общим врагом. Сет внимательно посмотрел на первого министра и понял, что тот снова хочет затянуть его в какую-то авантюру. — После вашего отбытия из большого лагеря генерал Десса открыто изменил нашему общему делу и сейчас имеет статус врага государства». «Мне мало верится, что Павел Петрович Дессе может быть врагом империи», усмехнулся Кали, усомнившись в словах Птолемея. «Северный Лис может быть врагом вашим или моим, но назвать его врагом государства я бы не решился». «И тем не менее это так», — невозмутимо продолжал Птолемей. «В данный момент мятежный генерал, собрав вокруг себя таких же предателей, как и он сам, самовольно захватил старые императорские верфи». Ситуация осложняется тем, что к мятежникам начали пребывать подкрепления. К сожалению, очень много профессиональных воинов ценят прежние заслуги Десса и теперь обманутые спешат ему на помощь. Чтобы прекратить подобное безобразие, наш флот снимается и покидает большой лагерь, начиная движение навстречу с легионами Десса. И в этот трудный час нам не хватает вашего боевого флотоводческого опыта. У меня много кораблей, но мало опытных генералов. В последнем жестоком бою вы потеряли всех своих людей, но если вы, господин Кали, согласитесь возглавить авангард моего флота, то в награду я позволю вам набрать себе новый личный легион из тех кораблей, которые мы возьмем в плен у Десса». Как только Сет услышал, что у него снова появится личный флот, то сразу же согласился на предложение первого министра. Для Кали не существовало моральных преград, когда речь касалась его положения в Империи. «Я готов принять на себя командование любым подразделением, которое вы мне выделите», ответил сет вставая и кланяясь первому министру. «Уверен, что генерал Дессе не сможет противостоять мне на равных».